Ему показалось, что он сидит в церкви. Механически он посмотрел на свои руки и попытался принять серьезный вид. «Жизнь продолжается, сын мой. Подтверждение этому рождению вашего ребенка. Если вы пожелаете, я узнаю, кто возьмет на себя заботу о вашем младенце. Возможно, мы сможем получить разрешение на увольнение вас в отпуск». Эти слова Лири почему-то вызвали в сознании Галахера. Мысль, что он увидит жену, но он опять сообразил, что она мертва. На этот раз его разум не сразу постиг абсурдность таких мыслей. Галахер сидел молча и думал о том, что утром, когда он взбирался на машину, так приятно светило солнце. Ему захотелось возвратиться туда-назад. Будьте мужественны, сын мой. Да-да, отец. Галахер встал. Подошвы ног совсем ничего не чувствовали, а когда он дотронулся рукой до рта, губы показались какими-то чужими, вспухшими. На какой-то момент его охватил страх, и он вспомнил о змее в пещере. «Наверняка врач был еврей», — подумал Галлахер, и эта мысль тут же исчезла. «Спасибо, отец. Идите в свою палатку, сын мой, и отдохните», — сказал капеллан. «Хорошо, отец». Галахер снова пересек территорию опустевшего теперь бивака. Он был доволен, что солдаты уехали на работы. Ему хотелось сейчас быть одному. Подойдя к палатке, он нырнул под клапан и лег на койку поверх одеяла лицом вниз. Кроме ужасной усталости, он ничего не ощущал. Болела голова. И он лениво подумал, не принят ли таблетку от Абрина из индивидуальной аптечки, которую им выдавали в джунглях. «Может, у меня малярия», — подумал он. Галахар вспомнил, какое было лицо у Мэри, когда в первые дни их совместной жизни она ставила перед ним тарелку с едой. Ее руки у запястья были очень тонкие, а на плечи спускались пышные золотистые волосы. «Врач наверняка был еврей», — громко сказал он. Звук собственного голоса напугал его, и он повернулся на спину. Он возмущался все больше и больше и несколько раз пробормотал вслух: «Евреи убили ее». Эта мысль подействовала на него успокаивающе. Он почувствовал жалость к себе и пребывал в этом состоянии несколько минут. Рубашка на нем была мокрая. Время от времени Галахер скрежетал зубами с такой силой, что уставали челюсти, и чувствовал от этого какое-то облегчение. Неожиданно ему стало холодно. Только теперь он начал по-настоящему остро осознавать, что жена умерла. Галахер почувствовал ужасную боль в груди, которая быстро усиливалась. Он заплакал. Звуки собственного всхлипывания дошли до его слуха только через несколько минут. Он замолчал, потому что всхлипывания показались ему странными, исходящими откуда-то извне. Его органы чувств были как бы отделены, изолированы от сознания, и эта изоляция переставала действовать только на несколько секунд, а затем боль снова разобщала их. Галлахер начал думать о мертвых японских солдатах в лощине, но всякий раз, когда он вспоминал, в каком положении лежал тот или другой убитый, перед ним вставал образ мертвой мэри. Его снова начало трясти, как в лихорадке, ему стало невероятно страшно, к горлу подступил комок. Стиснув руками одеяло, он бессвязно, как в бреду, бормотал какие-то слова. Сознание вернулось к нему от запаха собственной одежды. «От меня воняет, надо вымыться», — подумал он. Желание вымыться овладевало им все сильнее, и он решил пойти к ручью. Геллахер вышел из палатки, но сразу же почувствовал, что не в состоянии пройти сотни ярдов. Заметив около палатки Реда ведро с водой, Он остановился и зачерпнул воду каской, но каска опрокинулась, как только он поставил ее на землю. Вода вылилась ему на ноги. галахер снял рубаху, еще раз зачерпнул воду каской и вылил ее себе на шею. Вода показалась ему очень холодной и его снова бросила в дрожь. Он машинально надел рубашку и, спотыкаясь, пошел к своей палатке. Он пролежал на койке, ни о чем не думая, около получаса. Тепло от нагретой солнцем прорезиненной ткани подействовало на него благотворно. Он начал дремать и, наконец, заснул. Во сне он несколько раз сильно вздрагивал всем телом. Машина времени. Рой Галахер, Революционер на выворот. Коренастый, жилистый Галахер производил впечатление упрямого и раздражительного человека. И лицо у него было неприятное, усыпанное щербинками и красно-фиолетовыми прыщами и угрями. То ли из-за цвета лица, то ли из-за скошенного навык длинного ирландского носа, он всегда выглядел сердитым, хотя ему было всего 24 года. В Южном Бастоне, в Дорчестере, в Роксбери, многомиллионные туслы шеренгой выстроились пустующие деревянные домишки. Трамвай хочет среди булыжника и мертвого серого дерева. Кирпич, если и есть, то старый, и пачкает пальцы, если дотронуться до него. Все цвета глушатся преобладающей серой краской, даже лица людей серого оттенка.